Глава 19. На удивление не сбежали. Когда подъехали к указанному месту, на пустыре можно было заметить довольно своеобразное сооружение, состоящее из блоков, которые, соединяясь, образовывали ту самую автомастерскую. Весьма интересная, надо сказать, конструкция. С одной стороны, казавшаяся недолговечной. Будто случись небольшой ветерок, и ее просто унесет. Но, с другой стороны, если приглядеться, можно было заметить весьма качественно отлитые части. Все они были тщательно закреплены. Очень похоже на одну из военных разработок, что так и не пустили в производство. Мобильные передвижные штабы. Только куда больше размером, их посчитали слишком габаритными. На этот случай ведь хватит и палатки, или просто занять один из пустующих домов. В общем, таскать с собой листы металла затруднительно. Ну или, как бы я сказал, им было просто лень что-то менять. Пусть даже всем этим занимались бы обычные солдаты, а не офицеры. А ведь подобный мини-штаб спокойно мог бы защитить от слабых заклинаний, выстрелов, издали или шрапнели. Разве что зимой его использовать проблематичнее. Слишком уж холодно будет внутри. Но и эта проблема решаема. Впрочем, и сейчас не об этом. Судя по звукам работы, доносящимся изнутри, их никто не предупреждал. Отлично. Оставалась лишь одна проблема. Нужно было найти того, кто знает нужную информацию, не дав ему сбежать, пока мы отвлечемся на обычных рабочих. Увы, у меня не так много людей, чтобы перекрыть все возможные пути отступления из этого сооружения. Пытаться проследить или даже поймать одного из работников и допросить будет слишком долго. За это время их действительно могут успеть предупредить. Придется работать в спешке и импровизировать. Идея пришла почти сразу. Пришлось только поменять моего водителя Сынги на одного из охранников. Так будет реалистичнее. И вот моя машина подъезжает к воротам автомастерской. «Эй, ты что творишь? Зачем так палишься?» — выскочил к нам молодой парень с паникой, смотрящий на машину. «Живо заезжай внутрь, пока никто не увидел». Что-то мне подсказывает, что больше всего его внимания было обращено на гербы, изображенные на дверцах машины. Именно на то был и расчет. Мы въехали внутрь и охранник вышел из машины, когда ворота за нами закрылись. Я остался внутри, страху его. Благо все окна были затонированы достаточно, чтобы никто не мог разглядеть меня внутри. Инга была не особо довольна, что я опять рискую лично, но кто же я спрашивал? Григор, конечно, потом узнает, но пару лишних часов лекции от него я перетерплю ради этого момента. Да и внутри было на что посмотреть. Тут смогла уместиться пяток машин, над которыми сейчас и работали, и если три из них были не особо примечательные, обычные рабочие середнячки, то вот оставшиеся две желтая Lamborghini Luma, белая Ferrari Nox. Новые модели, выпущенные буквально в конце прошлого года, лучшие на текущий момент обращики своих марок. Про цены на них даже говорить страшно. По защищенности, конечно, они сравнятся с моей Волгой, но по скорости... Тут, честно признаюсь, моя машина им не соперник. Не тот класс. Вот только что они тут делают. Такие автомобили, если их крадут, то сразу же разбирают на запчасти, потому как целиком ее не продашь. Или же... Да, такое вполне возможно. Ее сейчас как раз таки собирает из запчастей, на которые ее уже разобрали на другом краю света для удобства и безопасности транспортировки. Такое тоже возможно. Ну а после сборки уже отправятся к новым хозяевам, которые, вероятно, даже не подозревают, что машины крадены. Интересная схема. «Эй, мне нужно, чтобы вы привели эту машину в порядок. Ну, как обычно, без лишних следов», — хлопнув дверью, произнес Игорь. — Ты что, совсем... — взомялся паренек под строгим взглядом мужчины. — То есть я хотел сказать... Ну, серьезно, нельзя же так открыто тащить сюда подобную тачку. Она и так привлекает внимание знающих людей. Ну, это ладно. Вы бы хоть гербы стерли, прежде чем вести их нам. Ты ж лютая. Да мне как-то плевать. В округе никого нет. А где нужно, уже давно все куплено. Лучше поторопитесь, давайте. Я ждать не привык. Кто ты вообще такой?» — подошел ближе к машине мужик постарше, тут же положив руку на пистолет, засунутый за пояс. «Приехал, нарушив правила. Начал наезжать, требуя чего-то. А мы тебя вообще не знаем. Может, ты вообще мент?» В тот же миг одновременно раздались десятки щелчков взводимого оружия. На нас разом уставились все работники, отложив свои дела. «Ты знаешь, за такие предъявы можно и языка решиться!» тут же парировал Игорь, зажигая в руке пламя. «Видимо, слухи о том, что вы делаете качественно и без лишних вопросов в раке. Этих самых вопросов от вас стало как-то слишком много». «Эй, эй, мужик, полегче. Сам ведь должен понимать. Если мы каждого подряд будем принимать, то ни о какой секретности не будет идти и речи. Так что будь добр, представься и скажи, кто тебя нас порекомендовал». Имя мое вам знать не обязательно. Достаточно того, что я щедро плачу за хорошую работу. Что касается рекомендателя, скажем так, это один весьма самоуверенный глава ночного клуба. Как играет, так как играет, я восхищен. Не думал, что у Игоря такой талант в актерском мастерстве. Даже я ему на миг поверил. А, так ты отдавла-то. Так бы сразу и сказал. Тогда сделаем все в лучшем виде. Тут же успокоился он. «Мы, конечно, редко работаем без предварительной записи, но отказаться от шанса поработать с такой моделью просто невозможно. Слишком уж мало их всего произведено. И это проблема. Палево жуткое. Снаружи-то ее никак не замаскируешь, разве что перекрасить, но это не сильно поможет». «Значит, ты тут главный и за все отвечаешь?» Наконец Игорь задал самый главный вопрос. «Да, все вопросы только со мной. — кивнул он. — Вот и славно. Тогда садись в машину. Поговорим наедине без лишних ушей. — Это далеко не единственная подобная машина. Нам есть что обсудить. Закинул он удочку. — Не единственная? — резко распахнулись его глаза. Рыбка клюнула на наживку. Сомнения быстро улетучились, и он уселся на переднее пассажирское сиденье. Итак, что вы хотели... Нить крови резко выскочила со стороны неосвещенных задних сидений, обхватив шею мужчины. Не дергайся! Одно лишнее движение и ты лишишься головы. Ты ведь этого не хочешь, правда? Нет, прохрипел он. Вот и славно. Чуть ослабил нажим. Все достаточно просто. Отвечаешь на мои вопросы, но остаешься в живых, как и все твои работники. Нет. Тут и говорить ничего не надо. Ты все сам понимаешь. «Итак, первый вопрос. Руссо Балт, Тип К-19-20. Для кого подобные дорабатывали за последние месяцы?» «Это... Я не могу сказать. Меня же просто убьют. Вы не понимаете, с какими людьми мне приходится вести дела. Они настоящие монстры». «О нет, парень, ты ошибся. Это всего лишь личинки, что копошатся в грязи, меня себя грозной силой». Настоящие же монстры обычно дремлют на дне озера, и изредка пробуждаясь, чтобы потом вновь уйти в спячку. И вот недавно одна личинка все же смогла меня пробудить. Но знаешь, я добрый монстр, и вместо того, чтобы уничтожить все и все, связанное с тем неудачником, хочу добраться лишь до него. А когда доберусь, тебе уж точно не нужно будет беспокоиться о месте с его стороны, так как мстить будет некому. Парень аж весь вздрогнул, покрывшись холодным потом. — Я... я все скажу. С данной моделью за последние полгода мы работали лишь два раза. Одна была для Зубра, его банда держит восточные районы города. Вторая для Ската. Но того не так давно, замели. — Скат. Почему-то это прозвище показалось знакомым. И тут я вспомнил. Это ведь тот идиот, что попытался наехать на меня в океанариуме. Неужели решил отомстить? Да не, бред. Это надо быть полностью отбитым идиотом, чтобы решиться на подобное. Да и цель подобрана странно. Нападение не на меня, а на мою собственность. Совсем не похоже на мотив вместе, Разве что ему приказали Юсуповы. Нет, это вряд ли. Слишком явный след к ним. Если бы хотели, то использовали бы другой инструмент. «И да, еще один небольшой вопрос. Откуда у вас тут эти два шедевра?» — не смог удержаться и спросил я. «Не знаю. Нам об этом не сообщают. Просто привозят запчасти по немногу. Только недавно подъехали последние. Вот мы и собрали их. Еще недельку на подгонку и тестирование, после чего отдадим заказчику». Сразу скажу, кому предназначено, я не знаю. Мы тут лишь сборщики, промежуточное звено, не более. «Ни за что не поверю, что профессиональный механик не поймет, откуда к вам прибыли эти красавицы», — чуть сдавил я нить. «Ладно, ладно, скажу», — запаниковал он. «Ламба точно из Штатов к нам прибыла. Это заметно по износу шин, они специфические. Можно понять, если знать, куда смотреть». Но афера, скорее всего, не покидала ранее своей родной страны. Точнее, не скажу. Это лишь мои предположения. Точно знаю, что их привозят морскими путями в контейнерах. И их не всегда нормально запаковывают. Бездари. Это ведь кощунство так обращаться с шедеврами. Нам частенько приходится избавляться от результата воздействия морской соли. Славно. Спасибо, что удовлетворил мое любопытство. Ну и за помощь. Подчиненным можешь сказать, что вы не договорились в цене, но названным тобой личностям, сам понимаешь, лучше ничего не говорить». «Но ты сам всё понимаешь», — похлопал его по плечу, после чего развеял нить вокруг его шеи. Парень тут же поспешил покинуть мою машину, но под обеспокоенными взглядами работников быстро смог взять себя в руки и начать отбрёхиваться. «Отлично!» Гнев на неудачного клиента у него получился весьма реалистичным. Наша же машина также поспешила покинуть мастерскую. Больше мне тут ничего не нужно. Хотя и был соблазн умыкнуть пару машин, но я смог его перебороть. «Отличная работа, Игорь. Ты, случайно, актерскую школу не заканчивал?» — решил спросить я, откинувшись на спинку заднего сиденья автомобиля. «Нет, господин. Но мы ведь не просто так вашей охраны стали». Проходили подготовку. Там было несколько уроков актерства. На тот случай, если придется следовать за вами, сливаясь с толпой. Разумно. Мне даже немного жаль, что мир никогда не увидит настолько хорошего героя. Уверен в боевиках, ты мог бы стать настоящей звездой. Внешность у тебя тоже подходящая. Хм. А попробовать не хочешь? Я ведь не зря поддерживаю киностудию. Вполне могу пропихнуть на одну из подходящих ролей. Ну, а там уж как пойдет, Я не уверен. — Ну, смотри сам. Но все ж подумай. Может, не сейчас, но чуть позже. Не вечно же тебе за мной как нянька бегать. Да и работа опасная, не для семейных людей. Пока мы болтали, добрались до оставленной поодаль машины охраны, где Игорь и поменялся местами с Ингой. — Итак, кого ищем? — тут же, достав ноутбук, спросила Инга, едва сев на кресло водителя. Я сейчас же сообщу нашим людям, чтобы найти цель максимально оперативно. «Почему ты уверена, что нам что-то рассказали?» «Как будто могли не рассказать. Шума вы не создали, а значит, насильно никого убеждать не пришлось», — фыркнула она, после чего выдала решающий аргумент. «На этот случай у охраны с собой был тепловизор, с помощью которого мы и наблюдали за вами. Не могли же оставить вас без прикрытия?» «Ну да, чует я». «От тебя этого стоило ожидать», — даже не удивившись, ухмыльнулся я. «В общем, ищем среди криминалитета. Либо некий зубр, либо скат. Но последний должен сидеть в тюрьме». Кивнув, Инга тут же приступила к работе. «Стоит ли говорить, что мои люди вновь отработали на отлично? Уже через полчаса неспешного ожидания у меня была почти вся основная информация на них». Скат сейчас в тюрьме, как и большая часть его банды. Фактически они распались и не представляют угрозы. Их место уже занято другими, и они не дадут тем вернуться. Среди тех, кто остался на воле из его подчиненных у всех есть алиби. Мы проверили по камерам, — получив информацию тут же доложила Инга. А вот по-второму все несколько сложнее. Он не любит высовываться, большую часть времени проводит в своем клубе. А вот что касаемо подходящей машины, отследить передвижение такого количества людей за столь короткий срок, к сожалению, мы не сможем. Однако есть куда более простой способ. Около двух недель назад, похоже, автомобиль, судя по записям камер, регулярно стоял на парковке Глуба, А потом он перестал появляться. Совпадение? Не думаю. «Интересно», — откинул голову назад. «Вот только я до сих пор не могу понять, как мы с ним связаны». Зачем-то же он решил напасть. Это может быть просто шестерка, которая выполняла заказ. Банальные деньги. Это ведь тоже достаточно весомая причина для такого риска. Действительно. Иногда я начинаю об этом забывать. А зря. Люди — странные существа. Иногда даже мелочь может стать причиной для убийства. Что уж говорить про деньги. Особенно, если это большие деньги. Я вздохнул. Едем к клубу. Слушаюсь. Может, мне и хочется казаться, что я близок к обычным людям, но на деле это совсем не так. Большинство обычных людей живут ради денег. Почему? Да потому что за деньги можно купить практически что угодно. И что бы кто ни говорил, но в некоторых случаях за деньги можно купить даже жизнь или любовь. Не всегда, но ведь можно же. Богатые люди лучше живут, спорить с этим бессмысленно. У них лучшая медицина, что помогает прожить дольше, лучшее образование, да вообще все лучшее. Но самое главное, что дают деньги, — это свобода. Как бы банально это ни звучало, но богатый человек — свободный человек. Обычный человек должен всю свою жизнь работать, чтобы зарабатывать себе на жизнь и обеспечивать семью. Для богатого в этом уже нет проблем. Он может хоть всю свою жизнь не работать, а жить как прежде. Вопрос лишь суммы на банковском счете. Правда, тут вступает в дело иная черта. Человек жаждет свободы, но в то же время сам себя загоняет в золотую клетку. Здесь срабатывает жадность. Сколько бы у человека ни было денег, он хочет еще. Не таких большинство. Именно жадность является той причиной, почему существуют древние рода. Они жаждали получить больше и научили тому же своих потомков но те, кто не смогли этому обучиться, сгинули, растратив все свои накопленные знания и богатства. Жадность содержится внутри самой сути человека. Об этом стоит помнить всегда. Пока мы ехали, я параллельно искал любые связи с этим человеком, однако так их и не нашел. Наши области деятельности кардинально отличались. Так что вероятность того... Что все сводится к деньгам, лишь увеличилось. Так что, когда мы подъехали настроение, у меня окончательно испортилось. Если и этот, попытается юлить, сдерживаться и жалеть уже не стану. Мне надо сбросить накопившийся стресс. Едва моя машина остановилась напротив дверей в клуб, как охранники будто побледнели, увидев герб, и поспешили доложить по рации. Я распахнул дверь. Выйдя на солнечный свет, раздался звук разбитого стекла со второго этажа здания. Через мгновение в мою сторону уже летел град пуль, а затем звон повторился. Все новые и новые автоматные очереди присоединялись к первому. Все эти пули ввязли в моей кровавой защите, сразу же прикрывшей меня со всех сторон. А на моем лице расцвела предвкушающая улыбка. Что ж, они сами сделали свой выбор. Значит, резня.